Глава 36. Усаживая родителей за стол, я все на дверь кухни поглядывала, мысленно представляя, как войду туда, предупрежу то, что сегодня сама поухаживаю за гостями. Сама принесу противень с мясом. Не успела. Девушка в строгой униформе появилась в проеме с противнем в руках и дежурной доброжелательной улыбкой. Все, мне капец. Папа меня загрызет. Теперь я его главное блюдо под коньячок. Я быстро вернула лицо невозмутимость. Главное, не показывать страх, а то отца нюх, как у собаки, сразу чуют, если боятся. Да, нас обслуживают за столом надемная работница. Ну и что? О, как нехорошо папа за девушкой наблюдает. Не, не пронесет. — Настя? Насколько я знаю, ты же сейчас не работаешь? — Ну, я же говорила... Нет, тихо ответил я. То есть баклуши бьешь целыми днями. А в доме при этом держишь девицу, которая, не небось, за тебя и готовит, и полы моет. Это все твое воспитание, мать. Говорил я тебе, хоть раз надо дитё ремнём воспитывать. А то ничего путного не вырастим. А ты что? Нельзя, да нельзя. Даже когда Наська с этим шалопаем Славкой в девятом классе втихаря на свидание убежала. И то не дала её как следует за лохмат таскать. Серёжа, чужой монастырь со своим уставом не ходит. «К твоим годам пора бы уже это запомнить», — заметила мама и посмотрела на папу с обещанием, что если он рот немедленно не закроет, то вечером ему вручат подушку, одеяло и отправят спать на диван. «Да, я не убираю, но готовлю», — добавила я. Видно, папу распирает. Так хочется на меня хотя бы еще немножко порычать. Но мама четко пояснила взглядом, что его в этом случае ждет... А ее гнев он боится сильнее, чем сухого закона. Поэтому родитель мысленно наверняка меня выпорол, выдохнул и принялся откупоривать бутылку. Анастасия действительно в данный момент официально нигде не работает. Зачем-то вставил Воронцов. Тем самым вновь подняв тему, которую папа, славы небесам, согласился закрыть. — Но это совершенно не значит, что ваша дочь, Сергей Николаевич, бездельничает. Настя сейчас занимается тем, что открывает свое дело, а это ох как непросто. Ваша дочь за несколько недель провернула такой объем работы, над которым целый отдел корпел бы целый год. Марат, конечно, приукрашивал мои достижения, но слушать все равно было очень приятно. А еще приятнее смотреть в это время на папу. В глазах родителя по сравнению с братом Вундеркиндом я всегда была аутсайдером, а сейчас он бросил на меня пару уважительных взглядов что крайне польстило мне. — Дач, ты, когда мужа себе выбирала, явно промахнулась. Надо было его выбирать. Папа ткнул вилкой в сторону Марата. — Лично мне он, больше по душе. — Сережа, ты что такое говоришь? — охнула мама. — Папа, ну ты, конечно, капец! — вырвалось у меня, и я серьезно намерилась от стыда забраться под стол. Там и гнев Оранцова будет безопаснее переждать. — А что? — «Как считаю, так и говорю. Руслан-то всегда меня поддерживал, когда я на дочку ворчал. А Марат молодец, заступился!» «Папа, ради всего святого, умоляю тебя, замолчи!» Жав, голову в плечи сидела и смотрела на такую же перепуганную, как и я, Нину Васильевну. Мама была смущена заявлением папы, но отнюдь не испугана, а все потому, что ей неизвестен взрывоопасный характер Марата. Хотя, после того, как отец высказался, прошло уже секунд пятнадцать, Воронцов так и не отреагировал. «Где гром и молнии? Где ураган со шквалистым ветром? Где десятибальное землетрясение? Где папа, влетающий из дома через окно?» Осторожно провела взгляд на Марата, а он, как ни в чем не бывало, накладывает себе в тарелку салат. Сглотнув, я моргнула несколько раз и вновь посмотрела на Воронцова. «Чудеса, да и только!» Марат спокойно себе ел, а папа ему в этот момент коньяк наливал. В общем, апокалипсис не случился. Наоборот, Марат очень даже неплохо с папой общался. Они шутили, смеялись и, конечно же, регулярно опрокидывали по рюмочке. У отца глаза давно осоловели, и язык заплетался. Марат же был трезв, как стекло. И тут возник вопрос. Сколько же Воронцов в прошлый раз в себя влил, когда я видел его пьяным? Целую бутылку... Или, может быть, две? Оживленную беседу прервал гудок телефона Марата. Мужчина с каменным лицом выслушал неизвестного и коротко и резко ответил. Исключено. Так ему и перед этим. Понятия не имею, кто и по какому вопросу ему звонил, но через минуту со стороны улицы послышался надрывный гудок клаксона. Такое ощущение, что кто-то желал въехать на территорию дома, но охрана не пропускала. «Извините меня, я скоро вернусь». Марат встал из-за стола. Баранцов вроде как ушел проблему решить, но шум со стороны двора только усилился. «Да в чем же дело?» Стукнув по столу кулаком, папа поднялся. «Сережа, ты куда собрался?» Мама поймала отца за руку и потянула обратно вниз. «Можно подумать, без тебя не разберутся. Ты лучше чего-нибудь съешь, а то глаза уже в разные стороны смотрят». «Папа, ну, в самом деле сиди», — поддержала я маму. Я сама сбегаю, посмотрю, что там случилось. Выскочив во двор, я рванула прямиком к воротам. Пока ничего не понятно. Видно лишь, как охранники избились кучу, и Воронцов стоит, уперев в бока кулаки. А еще, как я и предполагал, у въезда проглядывает серый автомобиль человека, которого внутрь не пускают. Черт побери! Иванов! Зачем он приехал?» Разглядев старого друга, проворчала я вслух и ускорилась. «Что вы делаете? Не трогайте его!» Завопила я во все горло и бросилась на подмогу, когда с расстояния нескольких метров увидела, как трое парней грубо заставляют Виктора Олеговича сесть обратно в автомобиль. «Стоять!» Это совсем рядом раздался голос Воронцова, и опора под ногами исчезла, потому что Марат не просто поймал меня, а поднял на руки. — Воронцов, если ты немедленно не прикажешь своим людям убрать руки от Иванова, я, я я потом придумаю, что сделаю, но, клянусь, тебе не понравится!» Брекаясь, в цепком захвате прорычала я. — Настя, слава богу, жива! Услышав облегченный возглас Виктора Олеговича, я оцепенела То есть жива? Вопрос я задала Иванову, но ответ получила от Воронцова. — Иванов тут заявлял, что я тебе ночью подушкой удавил... И под яблоней в саду закопал. Поэтому ты сначала не отвечала на его звонки, а после телефон и вовсе выключился. — Что за бред? Марат, да отпусти ты меня! — зашипела я и неожиданно получила свободу. Воронцов вернул мне вертикальное положение, но, видно было, готов в любую секунду вновь меня ссапать. — Виктор Олегович, я ваши звонки просто пропустила, а потом мобильный всего-навсего разрядился. Наполовину собрала я. Не отвечала я Иванова умышленно, а телефон действительно забыла зарядить. Но это дело обычное, с чего вы взяли, что со мной что-то случилось? Тем более, с какой стати обвинили в этом Марата? Анастасия, ты совсем новости не считаешь. Воронцов сначала убил брата, потом избавился от подружки. Ты на очереди. Будто выплюнул Иванов, и со стороны спины послышался ошарашенный возглас мамы. Какой ужас!